«Двадцать пять. Упущенное». Едва заслышав голоса снаружи, я выхожу из сети и выключаю компьютер. Слизываю крошки сырного крекера с пальца. Закидываю тарелку и нож в раковину. И тут ворен говорит, громко и отчетливо. «Мы не будем заходить!» «Может, просто попрощаемся с Саймоном?» — добавляет биб Марк идет по коридору первым. «Нужно было пойти с нами!» — говорит он мне. Торт был классный. И сэндвич-смешнявка тоже. Приглашение Уоррена, переданное задним числом «И ты, конечно же, тоже можешь прийти, Саймон», было столь очевидным, что я притворился, что у меня запланировано больше дел, чем было на самом деле. Уже само невнятное название ресторана «Семейный стол, семейные забавы» выглядело нездоровой, издевкой. «Мне нужно готовиться», — напоминаю я Марку, — «собрать чемоданы и все такое». Следом за ним наконец-то вошел ворон «Не возражаешь, что мы не берем тебя с собой?» Скорее информируя чем спрашивает он. «Слишком рано вставать, чтобы подвести тебя в аэропорт». «Я понимаю». «Вот и хорошо. Ни пуха тебе, ни пера». Он повернулся ко мне спиной, видимо, так и не уловив иронии. «Их дом в Виндзоре как минимум на час езды ближе к аэропорту». биб кладет веснушчатую руку мне на плечо, незаметно подкрадываясь сзади а кто этот человек, которого ты собираешься навестить? Саймон». «Вилли Харт. Он режиссер». «И что он снимает?» «Я уже говорила тебе». «Берет огонь на себя Натали». «Эротические фильмы». «Думаю, ты могла бы выразиться менее прямо». биб косится на Марка. «И ты, Саймон, останешься у этого человека дома». «Да, буду копаться в фильмах его деда». «Надеюсь, фильмы не того же жанра». Он снимал немые комедии с тем актером, про которого я пишу». Уоррен растягивает рот в кривой улыбке. «Ты о том парне, лицо нам показывали за ужином?» «Марк разыгрывал сценки», — поясняет Натали. «Даже после того, как его попросили прекратить», — вворачивает биб «Ты сказала, что выходит забавно», — возмутился Марк. «Вы с дедушкой смеялись». «Первые пару раз. Возможно», — говорит Уоррен. «Ладно». Пусть этим занимается его мать. Похоже, кому-то пора в постель, — говорит Бип явно жалеет, что не может сейчас выразиться резче и конкретнее. Она обнимает и целует Натали и Марка и чмокает губами в воздухе в нескольких сантиметрах от моей левой щеки. Обняв дочь и внука, Уоррен наградил меня вялым рукопожатием. Когда хеллораны оказались на лестнице, Натали закрыла за ними дверь и сказала. — Пожелай Саймону спокойной ночи, Марк. «Я просто хочу показать ему кое-что. Давай не будем спорить. С меня хватит и того, что было за ужином». Он обращает умоляющий взгляд на меня. «Это для его книги». «Можно его ненадолго?» Спрашиваю я Натали. «Потом мы все ляжем спать». Она пожимает плечами и машет рукой, но ее лицо вдруг ожесточается. Марк бежит к моему столу и включает компьютер. «Ты знаешь, что Таби раньше называл себя Теккереем Лейном?» — говорит он. «Но бьюсь об заклад, ты не знаешь, кем он был». «Комедиантом?» «До того, как стал смешить людей», — говорит Марк с еще большим энтузиазмом. «Ну давай, просвети меня». «Профессором!» Он, кажется, так рад своей находке, что я чувствую себя законченным невежей, когда говорю ему. «Спасибо за старание, Марк, но боюсь, это ложный след. Я сделал ту же ошибку, когда искал информацию про него». «Но это Таби, таким он был раньше. Это он, говорю тебе». «Профессор средневековой истории в Манчестерском университете? Да?» Марк сникает, но упрямое выражение не исходит с его лица. «Я очень благодарен за все, что ты делаешь», — заверяю его я. «И можешь поверить, я впечатлен. Но этот человек... кто-то другой, просто с таким же именем». «Нет же!» — Марк хватает клавиатуру и поднимает, как будто грозит выбросить ее в окно или разбить монитор. «Давай, я покажу тебе!» — почти стонет он. «Марк, завязывай!» — явно раздражается Натали. «Мы сыты по горло. Извинись и иди в кровать!» «Может, взглянем на доказательства?» «Робко предлагаю я. Справедливости ради!» Натали отвечает молчанием, которое я, надеюсь, знак согласия, а не упрек. «Будь хорошим парнем, Марк, и закрой глаза!» Говорю я, вводя пароль фраганета. «Ну, теперь показывай, что раскопал!» Марк заходит в мои закладки с избранным, и я ощущаю абсурдную нервозность. Мне, конечно же, нечего скрывать, и как только Марк заходит на страницу из поисковика, образ тучных тел, сотрясающихся в акробатическом оргазме, выветривается из моей головы. Поиск Марка выдает результаты, уже найденные мной две недели назад. «Лейн. Место», «Лейн. Улица», «Лейн. Человек». «Вот он!» — с радостью в голосе Марк тычет пальцем в монитор. «Текерей Лейн. Архив. Библиотека Манчестерского университета». «Лекционный курс. История средних веков. 1909-й. Я видел это, Марк». «А ты сходил и посмотрел?» «Нет, но я ездил в Манчестер, чтобы взять кое-у-кого интервью». «Я не про это. В интернете? Посмотрел?» «Нет. Тут и так все, яс». Он уже жмет очередную ссылку. Разминает пальцы перед экраном, будто это может помочь загрузить информацию быстрее. Заголовок о лекционном курсе Лейна появляется на новой странице. За ним загружается какой-то текст. не быстро строчка за строчкой. «Боже, какой же ты тормоз!» — в сердцах восклицает Марк, я гадаю, не относится ли это ко мне, раз уж я оказался таким недальновидным, что не ознакомился подробнее с найденным материалом. Текерей Лейн. Материал из архива Библиотеки Манчестерского университета. Преподаватель истории средних веков, 1909-1911. Текерей впоследствии сделал карьеру комедианта на британской сцене а позже в голливуде по отзывам студентов практиковал нестандартный подход к преподаванию зачастую облекая учебный материал в подобие театрализованного действа по сохранившейся информации на последней лекции лейна между студентами поддерживающими данный метод и студентами выступающими за ортодоксальное преподавание вспыхнула перепалка с рукоприкладством Методические материалы Текерия Лейна хранятся в закрытом архиве библиотеки университета. Список английских библиотечных архивов предоставляет мне ссылку на веб-сайт университета, который подтверждает наличие материала. «Т. Лейн. Труды по истории средних веков. Вот и все, что там указано. Но мне этого хватает, чтобы понять. Это не обман». «Черт побери! Марк! Не сдерживаю эмоций я. Как здорово, что ты куда дотошнее меня!» «Спасибо тебе огромнейшее, приятель!» Поначалу он чуть ли не светится от счастья, но это выражение быстро скисает, когда я говорю. «Только твоя мама наверняка не одобрит такой дотошности!» «Мама — это мама! А ты...» Он улыбается мне, улыбкой Табби Текерея. Растянутый рот словно делает его голос высоким и ломким. И вдруг я представляю, что нечто, сидящее внутри Марка, использует его голову вместо куклы для чревовещания. «У Таби получалось лучше корчить рожицы», — заявляю я. «Так что оставь это ему». «Но он давно умер», — говорит Марк, и уголки его рта ползут вниз. «И лично я его не оплакиваю», — заявляет Натали, хотя ее сын с ней явно сейчас не солидарен. «Ты молодец, Марк. Ты помог Саймону. И поможешь ему еще больше, если прямо сейчас без отлагательств ляжешь спать». Он, сутулившись волочится в направлении ванной. «Ну как? Готов к приключению» спрашивает меня Натали. Я не сразу понимаю, что она не завлекает меня в кровать в такой завуалированной форме, а спрашивает о предстоящей поездке. Пожимаю плечами. Да, пожалуй. Но так ли это на самом деле, я не знаю.